Только в этом случае он продолжает своей рукой заполнять каталог. И только тогда объясняется, почему такое множество страниц исписано одним и тем же почерком. А это означает, что здесь работал после Павла, но до Роберта, еще один библиотекарь, избранный около пятидесяти лет назад. И он и есть таинственный соперник Алинарда. Алинард полагал, что сам, как более старший, должен наследовать Павлу. Но вместо него назначили этого таинственного библиотекаря. А потом таинственный библиотекарь куда-то делся. И непонятно почему, снова против ожиданий Аленарда и прочей братьей, библиотекарем был назначен Малахия. «Но почему вы думаете...» что это построение бесспорно. Даже если допустить, что перед нами почерк неназванного библиотекаря, почему не могут принадлежать Павлу записи на предыдущих страницах? Потому что среди покупок этого времени значатся буллы и декреталии, а буллы и декреталии имеют точные даты. Я хочу сказать, что если ты видишь в списке, а ты, несомненно, видишь тут в списке буллу, фирма Кутелла Бонифация VII, датированную 1296 годом. Это должно означать, что данный текст никак не мог попасть в монастырь до указанного года, и вряд ли он попал сильно позже. А это означает, в свою очередь, что я располагаю чем-то вроде верстовых столбов, меряющих череду лет, и поэтому, держа за исходное, что Павел Ременийский сделался библиотекарем в 1265 году, а аббатом в 1275 году, я немедленно вижу, что его почерк или почерк кого-то другого, кто не является Робертом из Бобио, присутствует здесь на листах с 1265 года, «По 1285 год. То есть я вижу зазор в 10 лет». «Все-таки мой учитель был действительно очень умным человеком». «Какие же выводы следует из этого открытия?» — воскликнул я. «Никаких», — ответил он. «Одни предположения». Потом он встал и подошел к Бенцию. Тот... Добросовестно восседал на своем месте, но вид имел довольно-таки неуверенный. Он сидел за своим обычным столом. Пересесть за стол Малахии ближе к каталогу он так и не решился. Вильгельм заговорил с ним довольно резко. Мы не могли забыть ему отвратительную вчерашнюю сцену. «Хоть ты и сделался таким важным, господин библиотекарь, на один вопрос ты мне, надеюсь, ответишь?» В то утро, когда Адельм и остальные беседовали об остроумных загадках и Берингар в первый раз намекнул на предел Африки, кто-нибудь упоминал о Киприановой вечере? — Да, — сказал Бенций, — а разве я не говорил? До того, как речь зашла о загадках Симфосия, именно Венанций начал что-то насчет вечери. А Малахиев взбесился, сказал, что это похабная книжонка и напомнил всем присутствующим, что Аббат категорически воспретил читать ее. «Ах, аббат, — Ах, сказал Вильгельм, — очень интересно. Спасибо, бенцы Погодите, — сказал бенцы я хочу поговорить. И поманил нас за собой из скриптории на лестницу спускавшуюся в кухню, чтобы никто посторонний не мог подслушать. Губы у него дрожали. «Я боюсь, Вильгельм», — сказал он. «Вот они убили и Малахию. Теперь я слишком много знаю. Им меня ненавидит компания итальянцев. Они не хотят инородцев в библиотекарей. Я думаю, что и всех других убили из-за этого. Я никогда вам не рассказывал, но Алинард давно не любил Малахию». «У него с ним давние счеты». «Ты можешь сказать, кто именно обошел его с назначением много лет назад?» «Я не знаю. Он всегда говорит ужасно путано и было это очень давно. Наверное, все перемерли, но эти итальянцы, которые крутятся вокруг Алинарда, всегда говорят, говорили насчет Малахии, что это марионетка и кто-то им управляет». И все делается с сведомо Аббата. А я, не соображая, что делаю, ввязался в, в, в борьбу двух группировок. Я только сегодня это понял. Италия — страна заговорщиков. Тут отравляют пап. Что уж говорить о бедных парнях вроде меня. Вчера я этого не понимал. Я думал, что вся суматоха из-за книги. Но сегодня я вижу все по-другому и понимаю, что книга — только предлог». «Вы же видели, что Малахи до книги добрался, но его убили все равно. Я должен... Я хочу... Я хотел бы спастись. Посоветуйте мне что-нибудь. Для начала успокойся. Теперь тебе, значит, понадобились советы. А вчера ты хорохорился, как хозяин мира. Глупец!»